«Бесполезно», — сказал он. Застряло насмерть. «Может, обломать пальцы?» — предложил сообразительный таз. Сверепый взгляд стурма заставил его тотчас прикусить язык. «Никто не посмеет осквернить его тело», — отрезал стурм. «Вот разве что еще разок попробовать вытащить. Дайте-ка ко «Бесполезно», — повторил Гилтонос, обращаясь к сестре. «Стурм уже лез наверх по скользкому льду. Копье точно срослось с рукой. Я...» «Эльф не договорил». Стоило стурму просунуть руку в отверстие и ухватиться за обломок, как вмерзшее в лед тело, пошевелилось. Едва-едва, но все же пошевелилось. Застывшие негнущиеся пальцы разжались и выпустили древко. Изумленный стурм едва не потерял равновесие. Поспешно выпустив оружие, он попятился назад по обледенелому крылу. «Он хочет отдать его тебе!» — закричала ворана «Не бойся, стурм! Возьми! Вы оба рыцари!» «Я еще нет!» — с горечью сказал стурм. «Но может в этом все дело?» «Может, здесь все-таки зло?» Он нерешительно вернулся к дыре и снова взялся за древко. Рука мертвого легко выпустила его. Стурм осторожно извлек обломок оружия изо льда. Спрыгнул вниз и принялся его разглядывать. «Вот это да!» — благоговейно выдохнул таз. «Ты видел, Флинт? Видел, как пошевелилось тело?» «Нет!» — рявкнул гном. «И ты не видел. И вообще, пошли-ка отсюда!» Тут снова появился Дерик. «Ты слышал мой приказ, светлый меч? Так в чем дело?» При виде обломка пики его лицо потемнело от гнева. «Он достал его по моей просьбе», — сказала Варана, и голос ее был холоден, точно ледяная глыба за их спинами. Забрав у стурма древко, эльфийка завернула его в плащ, вынутый из мешка. Дерек зло посмотрел на нее, но потом чопорно поклонился и крутанулся на каблуке. «Мертвые рыцари, живые рыцари, уж и не знаю, кто хуже», — пробурчал Флинн, хватая таса за шиворот и тащая его следом за Дереком. «И все-таки, что если это и в самом деле оружие зла?» Тихо спросил стурм Лорану, шагая вместе с ней ледяными коридорами замка. Варана в последний раз оглянулась на погибшего рыцаря, сидевшего верхом на драконе. Бледное холодное солнце уходило за горизонт, облекая оба тела прозрачными тенями, придававшими им жутковатый вид. И Лоране показалось, будто замерзший рыцарь окончательно лишился жизни только теперь. «Веришь ли ты в легенду о Хуме?» Так же тихо спросила она. «Теперь я не знаю, во что верить, а во что нет», — вырвалось у стурма горестное признание. «Я привык к черному или белому Варана, к тому, чтобы все было определенно, ясно и четко. Я верю в легенду о Хуме, как в каменную гору, так уж приучила меня мать. Но потом я побывал в Саламнии». Он помолчал, невеселый рассказ давался ему тяжело. Но в глазах Варана светилось такое сострадание, такое искреннее желание понять, что стурм, сглотнув, продолжал. «Я об этом никому еще не рассказывал, даже Танису». Вернувшись на родину, я увидел, что рыцарство перестало быть сообществом самоотреченных, исполненных чести людей, каким я его представлял себе по маминым рассказам. Политика, интриги — вот они, чем теперь занимаются. Лучшие из них вроде Дерика, Они еще не забыли о чести, но сами какие-то застывшие, негнущиеся, в упор не видят тех, кого считают ниже себя. А худшие? Он покачал головой. Они смеялись, когда я говорил им о Хуме. Отщепенец, рыцарь-бродяжка, вот как они его называли. Послушать их, его выгнали дея из Ордена за то, что он не желал соблюдать рыцарских правил, после чего Хума якобы болтался по стране и якшался с крестьянами, которые и насочиняли про него небылиц. «Но ведь он жил на самом деле?» — спросила Варана. Скорбь Стурма не оставила ее равнодушной. «Конечно жил. Уж в этом-то никак нельзя сомневаться. В катаклизме как-то сохранились списки рыцарей младшего посвящения, и там есть его имя. Вот только в легенде о Серебряной Драконице, о Последней Битве и даже о Копье никто больше верить не хочет». Как говорит Дерек, где доказательства? Сказание гласит, что усыпальница Хумы — величественное сооружение, одно из чудес света. Но кто ее видел? Опять детские сказочки, как выразился бы Рейслин. Стурм провел ладонью по глазам и глубоко судорожно вздохнул. «А знаешь, — сказал он тихо, — я по нему скучаю. По Рейстлину, что уж говорить об остальных. Точно кусок от сердца отрезали. Вот так же я себя чувствую в Саламнии. Потому-то я и вернулся вместо того, чтобы дожидаться полного рыцарского посвящения». «Они, мои друзья, больше делают для борьбы со злом, чем все теперешние рыцари вместе взятые. Даже Рейслин, хоть и непонятен мне его путь». «Да, вот уж кто точно объяснил бы нам, что все это значит». Стурн ткнул пальцем через плечо, туда, где остался погребенный во льду. «По крайней мере, будь он здесь, он бы поверил. А если бы здесь был Танис...» Он замолчал, не в силах продолжать. «Да», — сказала Варана, — «если бы здесь был Танис...» Истурм стурм вспомнил о том, какую утрату пришлось ей пережить, и молча обнял девушку, привлекая ее к себе. Они стояли так некоторое время, делясь сочувствием и теплом. Потом спереди донесся строгий голос Дерика: «Эй, прибавьте шагу! Не отставать!» Теперь обломок копья, завернутый в меховой плащ вараны, покоился в сундуке вместе с оком и губителем червей, мечом Таниса, который вараны и стурм унесли из Тарсиса. А рядом с сундуком лежали тела двоих юных рыцарей, павших в бою обычай требовал, чтобы их похоронили на родине. Крепкий южный ветер, напоенный стылым дыханием ледников, быстро мчал корабль по просторам Сирионского моря. По словам капитана, если только ветер не стихнет, еще два дня и Сан-Крист. «Вон там, справа по борту, остров Южный Эргот», сказал он Элистану. «Мы как раз обогнем его южную оконечность. Ближе к ночи должен показаться остров Кристайн, а там уже и до Сан-Криста недалеко». «Про Южный Эргот», — добавил он, косясь на Варану, — «нынче ходят странные слухи». Говорят, на острове полным-полно эльфов, хотя сам я там не бывал, так что ничего сказать не могу. Эльфы!» — услышав эти слова, Варана поспешно подошла к капитану. Утренний ветер развивал ее плащ. «Насколько я понял, они покинули родные места», — продолжал капитан. «Дракониды выгнали, сказывают». «Что, если там наш народ?» — воскликнула Варана, хватая за руку стоявшего рядом Гилтоноса и обшаривая взглядом морской горизонт в поисках далекого невидимого берега. «Вероятнее всего, там беглецы из Сильванести», — сказал Гилтонос. «Если не ошибаюсь, госпожа Ильхана как-то обмолвилась насчет Эргота. Не помнишь, Стурм?» «Нет», — ответил Стурм. «Не помню». Отвернувшись от них, рыцарь отошел к левому борту и, прислонившись к поручню, уставился в морскую даль, залитую розовым утренним светом. Варана видела, как он извлек что-то из поясного кармашка и любовно погладил, положив на ладонь. В солнечных лучах ярко блеснула алмазная грань. Стурм спрятал брошь и опустил голову. Варана шагнула было к нему, но остановилась. Некое движение у горизонта привлекло ее внимание. «Какое странное облачко! Вон там, на юге!» Капитан сейчас же повернулся в ту сторону, вытаскивая из-под меховой куртки подзорную трубу. «Послать матроса на мачту!» — рявкнул он первому помощнику. Через несколько минут вверх по снастям скарабкался проворный матрос, и там, на головокружительной высоте, держась одной рукой за мачту, тоже поднес к глазам подзорную трубу. «Ну что?» — прокричал капитан. «Что это такое?» «Не пойму, капитан», — донеслось сверху. «Может, это и облачко, но я таких еще не видал». «Дайте-ка я гляну», — с готовностью вызвался Тосельхов. И полез наверх, ничуть не уступая в ловкости бывалому моряку. Поравнявшись с ним, Кендер ухватился за снасти и повернулся на юг. На первый взгляд это в самом деле было облачко. Такое беленькое, низко летящее над водой. Вот только двигалось оно куда быстрее других, и... Тосельхов ахнул и потянулся к подзорной трубе матроса. «Дай на минутку». Тот нехотя уступил, и таз, глянув в трубу, тихо застонал. «Ой, батюшки!» Потом опустил трубу, с треском сложил ее и рассеянно сунул за пазуху. И собрался уже соскользнуть вниз по канату, когда матрос ухватил его за воротник. «Что такое?» — искренне изумился Кендер. «Ах, это твое! Извини, пожалуйста». С большим сожалением погладив трубу, Тасельхов вернул ее матросу. Потом ловко съехал вниз, легко спрыгнул на палубу и опрометью кинулся к стурму, чтобы взволнованно доложить. За нами летит драконица.